Глава 14. В тот вечер я решила, что на больную голову не стоит собирать информацию. Поужинала, заказала анфиси коврик для занятий йогой, купальник. Та загласила мол хозяйка слишком свободных нравов, но я отмахнулась от ее стенаний и завалилась спать. Ночью снился Громов. Злой как тысяча чертей, обещал укротить меня непокорную. Пожелал ему удачи. И, как советуют спецы, по кошмарам перевернулась на другой бок. Действительно помогло, но ненадолго. Кошмарный сон плавно перетек в эротический. И опять действующим лицом был Громов. Достал. Пришлось послать его в турне с эротическим уклоном. Опять ругался, но отстал. Встала с первыми лучами солнца. Немного потренировалась у моря. И, уставшая, но довольная, вернулась в свои апартаменты. Приняла душ Слава богам, у них он имелся. И решила проверить, сработало ли зелье. Взяла первую попавшуюся книгу и, затаив дыхание, раскрыла ее. Ничего. Вот халтурщики. С шумом захлопнула книгу и поставила назад на стеллаж. Ну и какого я вчера мучилась? Ой, вы уже проснулись, раздается рядом. Медленно поворачиваю голову к домовой и надвигаюсь на нее приметив веник, которым ее приласкаю разок-другой. «Анфиса, радость моя ненаглядная, ты вчера случаем зелья не перепутала?» Та с настороженностью смотрит и мотает головой, мыл «никак нет, товарищ командир». «Тогда, может, объяснишь мне, какого черта я ничего прочесть не могу?» «Ну так рано еще. Через часиков пять сработает. Я остановилась». «Решила ненадолго отложить избиение девушки домашней утварью. И вообще, вам сейчас не этим голову забивать нужно. У вас всего три часа на сборы». «Куда? И почему так тихо?» До меня дошло, что вокруг оглушительная тишина. Даже на улице не слышны голоса претенденток. Странно это, учитывая, что они практически всю ночь гудели, как разъяренный улей, спать мешали. «Ну так сейчас...» Лучшее для питательных масок время, а с ними разговаривать трудно. Да и полок тишины я на наши апартаменты накинула, чтобы нам шум не мешал. Пойдемте завтракать. А после я вам тоже маску на лицо нанесу. Бог ты мой, у них еще и косметические процедуры одновременно все делают. Так, Властелина, ты чего разошлась? Ну, делают все дружно маски. Чего из-за этого пылить? Не стоит моя кожа... Не нуждается в экстренной подпитке, Молодая я еще. Увлажняющего крема, что ты вчера мне принесла, вполне достаточно. Ты так мне и не ответила, по какому поводу собрание намечается. Вчера поздно вечером пришло сообщение, что в десять часов в тронном зале пройдут торжества в честь открытия отбора невест. Скорее сбора алчных до власти или до богатств императора женщин. Первой категории власть нужна как самоутверждение, а вторая тоже ничего собой не представляет, раз сами зарабатывать не могут. Но есть еще и небольшой процент тех, кто реально влюблен в монарха. Главное, чтобы это было неодержимостью, иначе этот отбор приобретет опасный поворот. А я из-за мужика своей жизнью рисковать не готова. Тут я вспомнила о покалеченных и отравленных невестах из предыдущего отбора И настроение скатилось ниже нулевой отметки. Понятно, недовольно поджал я губы, нет никакого желания участвовать в этом фарсе. Но, придется. Была бы моя воля, я бы провела это время с пользой, но надо играть роль влюбленной и придурковатой. Увы, умные женщин даже правители опасаются. В принципе, правильно делают, и отталкивать его, пока не стоит. «Вдруг мое спасение действительно только замужество?» Мы быстро позавтракали. Я переоделась в платье нежно-кремового цвета, отделанное тончайшим кружевом. Анфиса настаивала на чем-то более ярком, но я считала, что форсировать события глупо, пока я не освоилась. Предпочитаю быть темной лошадкой, на которую никто не ставит. А зря. Моя помощница немного повыла, театрально заламывая руки, глядя на платяной шкаф. Но когда поняла, что на меня это не действует, прекратила ломать комедию и переключилась на мои волосы. «Ладно, раз красивое платье не хотите, пусть будет прическа, закачаешься». «Анфиса?» — щелкнула я пальцами, поворачивая к ней голову. «Сколько раз тебе говорить?» «Сейчас мне невыгодно привлекать к себе внимание. Ты можешь это понять?» «Да почему?» — сплеснула она руками. «Мне нужно время освоиться, изучить соперников. Только став для них пустым местом, я смогу это сделать спокойно». «А как же император? Вы должны сразу занять место в его сердце, иначе другие это сделают». «По-моему, у императора не этот орган, за симпатию к дамам отвечают, но свои умозаключения я решила оставить при себе. Не забивая им голову, когда придет время, я эту проблему решу». А про себя добавила, если другого выхода не будет. «И все равно нужно хоть чем-то запомниться ему», — настаивала Анфиса. «Я подумаю над этим». сылгала, лишь бы прекратить мусолить эту тему. «Скажи, как у вас принято обращаться к монарху?» С тяжелым сердцем принялась за сбор информации. «Ну, владыка, ваше императорское величество, мой господин, или...» Она резко запнулась. «Кажется, все». Ее заминка мне не понравилась, но я решила пока не заострять на этом внимание. Есть дела поважнее. «Скажи, а где тут библиотека?» «Если вы про библиотеку императора...» то туда только можно попасть с его личного разрешения. Есть, конечно, и общественное, но там ничего стоящего нет. Ну, и для дев тоже имеется. Туда новые романы завезли вчера. А еще руководство, как привлечь мужчину. Аж 20 экземпляров. Ой, там такая вчера драка была за эти книги. Все началось в библиотеке, а продолжилось в гостиной. И в самый пик драки владыка нагрянул. Рассмеялась она в голос. «Девы растрепаны, в порванных одеждах!» А император лишь хмыкнул, окинул взглядом этот бардак и удалился. «Кстати, я сумела урвать одну для вас!» «Спасибо, но я сама в состоянии мужчину зажечь!» «Вы такая самонадейная!» «Скорее, опытная!» Анфиса лишь хмыкнула и принялась за дело. Час потратила на прическу. Мне казалось, она каждый волосок отдельно отполировала. Неплохо получилось, как я и хотела. Скромно, но со вкусом. К назначенному времени мы прибыли туда, где уже собрались все девушки. У меня даже в глазах заребило от красоты, собранной в одном месте. Выбрала уголок. Оттуда открывался самый лучший обзор и где народа меньше. Уже начала скучать, но тут Анфиса дернула меня за руку. — Вы амулет забыли? Точно она два раза мне о нем напоминала перед уходом, только я не придала этому значения. Не сейчас. Но если вы хотите таким способом привлечь императора, а вот этого мне как раз сейчас не нужно. Дай сюда! Но забрать его не успеваю, так как в этот момент объявляют императора. Мужчина входит в зал, а у меня в глазах темнеет от ужаса. Это кто? Чуть слышно спрашиваю Анфису, в надежде услышать, что это друг правителя, брат, да хоть сам Господь, только не владыка. Император. Охренеть. Вот это я не привлекла внимания. Да, властелина, ты облажалась по всем фронтам. Это надо же было его подушкой по морде. С одной стороны, он это заслужил, но с другой, у меня были иные планы. Хуже ситуации быть не может. Этот наглый тип, что вчера бесцеремонно лапал меня в беседке, резко поворачивается ко мне и подмигивает. Ошибочка может. Все, меня сейчас порвут в клочья его невесты. Хотя я осмотрелась, никто не смотрел в мою сторону. Странно обычно в таких случаях все начинают убивать взглядом, а тут... Вы бы амулет надели, а то, не дай бог, подумаете о плохом. А владыка узнает. — В смысле? — повернулась я к ней. — Ну так он мысли же читать умеет. Одновременно у многих. Отдает мне медный медальон с фиолетовым камнем. Я медленно перевожу взгляд на мужчину и вижу ехидненькую улыбочку на его губах. Зло сжимаю зубы, чтобы вслух не мотюгнуться, и быстро надеваю защиту на шею. Да уж, такого провала у меня никогда не было.